О нем знали в «Мафии», знали в «Триаде». Состав группы был известен и профессиональному убийце Аллану Дершевицу. Вот уже несколько дней мишенями этого человека были Шарль Дюпре, Луиджи Миннелли, Мигель Гонсалес. Прицел был верен, оставалось ждать выстрела. Когда бессилен Интерпол... Белая смерть наступает. Усилия властей преградить путь в США контрабанде белой смерти, в частности кокаина, потерпели провал, пишет газета International Gerald Tribune. Ударные силы, во главе которых был поставлен вице-президент Джордж Буш, мы сумели воздвигнуть заслон вторжению кокаина. Сейчас. Его тайно переправляют не на юг штата Флорида, где усилен таможенный контроль, а намного севернее, в штат Мэн, где еще не изучили уловки контрабандистов. Игра стоит свечи. На подпольных рынках в Майами и в Нью-Йорке стоимость кокаина равна 30 тысячам долларов. Джакарта, день 22 -й. Начавшиеся вчера аресты не прерывались всю ночь. Полиция и Интерпол продолжали арестовывать все новых и новых членов триады «Черные мечи». Организация была разгромлена в самом зародыше, однако многим, обособленно существовавшим группировкам, удалось спасти. И если слишком часто Интерпол удалял только отростки, оставляя нетронутую верхушку, то теперь... После показаний Муни были арестованы все члены Совета Триады. Однако уже к утру стало ясно, что предполагавшегося разгрома не будет. Две роты воздушно-десантного батальона, переброшенные на Калимантан, обнаружили там лишь остатки лабораторий. Несколько задержанных местных жителей клятвенно уверяли, что вчера здесь летали большие драконы, очевидно вертолеты. Кроме американских, в районе не могло быть никаких вертолетов. Когда Чанг привез это сообщение Дюпре на явочную квартиру, тот заметно помрачнел. «Нас опередили». Шарль понимал, как опасно оставаться в Индонезии в его группе, и уже утром, едва получив все документы, приказал своим ребятам собираться в путь. Луиджи должен был заехать в посольство и проставить визы. Вот почему с самого утра у него было прекрасное настроение. Мысль, что они покидают это надоевшее им жилище, несколько оживила его. Впрочем, не только его. Даже мы, которого обещали переправить вместе с Гонсалесом, был в хорошем настроении. Перспектива попасть в лапы своих бывших товарищей или в полицию его мало устраивала. С другой стороны, это было нежелательно и для голубых. Луиджи уже выходил из дома, когда Дюпре, остановил его, попросил быть сегодня особенно осторожным. Последний день мы разворошили целый муравейник. Будь внимателен. не беспокойся. Луиджи грустно улыбнулся. Я еще собираюсь пожить недель Смотри. Не уезжай без меня, а то потом мы тебя не найдем в Штатах, пошутил он на прощание. Заведя машину и выехав со двора, он вырулил на шоссе и прибавил скорость. В эти В последние дни настроение у него было хуже некуда. Убийство его старого друга Марселя Санторо или Анри Роже сильно подействовало на него. Тем более такое убийство. Да и смерть Моррисона тоже. А теперь еще выяснилось, что ЦРУ замешана и в связях с мафией, с наркотиками. Впрочем, в этом не было бы ничего страшного, если если бы не смерть его товарищей, перед которой меркли все расчеты, все объяснения и оправдания, которые он приводил сам себе, стараясь хоть как-то успокоиться. Очевидно, он был из породы тех... Многих кадровых сотрудников ЦРУ и АНБ, которые, подобно Филиппу Эйджи, рвутся со своим прошлым и смело вступают на путь открытого разоблачения закулисных махинаций этих организаций. Кто знает, может быть, и Дамиана Конти мог бы последовать их примеру? Мог бы, но жить ему оставалось всего 44 минуты. Существуют люди, которые всерьез полагают, что человек может предчувствовать свою смерть не знаем. Пока еще ни один человек не вернулся с того света, и мы лишены возможности установить истину. В конце концов, все мы рано или поздно узнаем об этом. Лучше, конечно, поздно. Но как бы то ни было, когда это произойдет, мы с вами тоже не сможем рассказать о своих ощущениях.